Глава 20. Нет, нет, нет. 4 часа тщательных поисков и ничего. Никакой связи с пропавшими девушками или с убийством Шэри. Значит ли это то, что Дэвид всё же не виноват? Или лишь что он крайне предусмотрителен, и каждый его шаг заранее продуман? Мишель зависла над стопкой письменного стола в кабинете Дэвида, которые стали складом для кипы отчётов, договоров, каких-то рабочих документов. Сколько же здесь конфиденциальной информации, но всё не то, ни одной зацепки. Через час Дэвид будет дома, и тогда ей придётся снова включить любящую жену, встретить его с распростёртыми объятиями и искать другие пути к его тайнам. Изнывая от разочарования и волнения, Мишель набрала номер детектива Махоуни, чтобы принести ему дурные вести. "Мисс Гудвин», — ответил он после второго гудка. "Вы давно не объявлялись. Вы в порядке?" "Боюсь, я не могу сообщить вам ничего хорошего", удручённо ответила Мишель. "Я в квартире Дэвида, ищу хоть что-то полезное уже несколько часов. Если Дэвид Серийный Похититель и сохраняет что-то от своих жертв, как вы и говорили, То хранит это не дома. В трубке послышалось, как стихает фоновый шум, щелчок двери и тишина на заднем плане. Махоу не вышел куда-то, где мог поговорить без лишних ушей. Так. Погодите. Колесики в его мозгу тут же снова зашевелились. Вы уверены, что обыскали все?» Каждый сантиметр этой чертовой квартиры. «Спокойно, мисс Гудвин, не горячитесь. Я имею на это полное право. Вы заслали меня в гнездо к хищнику, и через час он будет здесь. И он планирует встретить здесь женщину, которая, как он думает, любит его и собирается переехать. А что если я следующая? Во-первых, я очень ценю вашу помощь и не собираюсь подвергать вас лишней опасности. Лишней? Но я и так в опасности, пока рою здесь в его вещах. Ладно, вы правы. Я был не вправе просить вас о таком. Вы не должны оставаться там на ночь или переезжать. Уходите, и мы придумаем что-нибудь получше. Но вы ведь сами говорили, что других вариантов не остаётся. Махоун не помолчал и с чувством сказал: "Ваша жизнь для меня дороже, чем это дело". Мишель слегка расслабилась и присела в кресло Дэвида. Оно было ничуть не хуже, чем в его офисе, большое, кожаное и такое удобное, что диванчик в её квартире казался жалким тюфяком. Звук знакомого голоса успокаивал. Пусть он принадлежал копу который не думал ни о ком, кроме себя самого и своего расследования, но сейчас он дал понять, что её жизнь стоит для него гораздо больше. У вас есть какие-нибудь идеи, где можно спрятать что-то очень важное, что они не должны видеть окружающие? Сейф. У Блейка наверняка должен быть сейф. Но я его не видела. Если он и есть, то спрятан от глаз. Мишель и сержант Махоуни пришли к одному и тому же выводу. Посмотрите все картины на стенах. Не кладя трубку, Мишель подчинилась. Она снова быстро прошлась по всем комнатам, заодно подмечая, положила ли предметы так же, как они лежали до её обыска. Всё выглядело вполне обыденно. Не скажешь, что чьи то ручонки рылись здесь всего 10 минут назад. Ничего, картины как картины. Должно же быть хоть что-то. Махоу не пытался вытянуть хоть какую-то здравую мысль из своего вечно работающего механизма. Но ничего не выходило. Попробуйте ящики рабочего стола, внезапно выпалил он. Говорю же вам, я их все осмотрела. Осмотрите еще раз, в них может быть двойное дно. Об этом Мишель как-то не подумала. Она любила шпионские боевики, но никогда не представляла, что такое может быть в реальной жизни, в ее жизни. Она начала с верхнего. Ковыряла подложку со всех сторон искала скрытые рычаги и пыталась поддеть дно острым лезвием ножа для бумаг ни в какую. С шорохом выехала вторая шуфляда, и Мишель провернула всё то же самое, безрезультатно. "Давай же", шептала она, забыв про полицейского, ожидающего на линии. Мишель зажала мобильник плечом, аккуратно достала из третьего ящика папки и сложила их на столе ровной стопочкой, чтобы ни один выехавший листок не подсказал хозяину кабинета, что здесь кто-то рылся. Надавив на панель, Мишель приготовилась к тому же исходу, но дно внезапно приоткрылось с одной стороны. "И может быть", изумлённый шёпот тронул её губы. "Что там?" обеспокоенный голос Махоу не преисполнился надежды. "Мишель, что вы нашли?" "Вы оказались право детектив. в одном из ящиков двойное дно". Но Мишель страшилась заглянуть дальше. До этого момента нелепая, слепая, на удерживающая на плаву надежда копошилась где-то на задворках сознания и нашоптывала на ухо, что Дэвид может быть невиновен. Но невиновные не делают тайников в рабочем столе. Не паникуйте, посоветовал сержант, хотя сам был на грани помешательства. От находки Мешель зависело будущее всего дела. Просто загляните внутрь. Придвинувшись ближе к потайному отсеку, Мишель набрала воздуха в лёгкие и сунула туда руку. Нащупала что-то мягкое, шёлковистое, похожее на атласную ткань. Достала её и обомлела. Пучок светлых волос, перетянутый резинкой для денег, срезанный с головы женщины. Матерь Божья, только и сумела выговорить Мишель. Что там? Вопрос остался без ответа. Так как Мишель разжала плечо и выронила телефон, тот поскакал по полу и оглушил Махоуни треском и стуками. Его громкий голос шебуршал в трубке где-то внизу, но Мишель не обращала внимания. Ей было не до детектива, жаждущего справедливости. Перестав контролировать свои эмоции, Мишель забыла о страхе и стала рыться в секретном отделении, пока не извлекла на свет еще шесть таких же пучков. Таких же мягких и невесомых Но разнящихся по цвету на несколько тонов. Все они были примерно одной длины, завязаны ниткой, чтобы не рассыпаться тысячей нитями. Все иллюзии развеялись дневным туманом. Дэвид, Её Дэвид, хранит в столе женские волосы. Не просто волосы, трофеи. Семь, если быть точной. По одному клочку волос на каждую пропавшую девушку и Шэри в открытую застегнутую врасплох и задушенной в собственной квартире. Мишель, Мишель, кричал динамик мобильника, но голос сержанта Махоуни еле-еле долетал до неё. Она застыла посреди кабинета с семью хвостами, выложенными в ряд на ладони, и не могла ни пошевелиться, ни оторвать глаз от найденных улик. "Я нашла", отстранённо проговорила Мишель в трубку когда наконец очнулась от забвения. Что именно, Мишель, что вы нашли? Волосы. Он оставил волосы от каждой. Звук ключа, вставленный в замочную скважину, прогремехал на всю квартиру. Остро прорезал тишину, в которой спали комнаты, и прошел насквозь Мишель. Чёрт, чёрт, чёрт. Мишель, что случилось, Мишель? Это Дэвид. Он вернулся на полчаса раньше. Нельзя, чтобы он застал её здесь, копающейся в личном грязном белье, тем более с волосами убитых девушек в руке. Мишель среагировала незамедлительно. Сунула пучки волос в карманы толстовки, которую предусмотрительно надела сегодня утром. В складках толстой ткани они будут незаметны. Опустила крышку потайного отделения и прикрыла стопкой папок. Всё выглядело вполне естественно, так как и оставил владелец. Мишель Позвал из прихожей Дэвид, шелестя пакетом и хлопая шкафами. Мишель, ты здесь? Скрыть тот факт, что она побывала в его кабинете, уже никак не получится. Ну, хотя бы она успела убрать на место всё, к чему прикасалась. Кровь прилила к лицу как волны атлантического океана к побережью Флориды. Сразу стало жарко. Под струйками потёк по спине, и если бы не плотная байка, наверняка проступил бы поверх ткани, выдавая нервозность. И страх. Мишель вышла из кабинета Дэвида с видом хозяйки, будто имела полное право находиться там. По большому счёту так оно и было, ведь Дэвид предложил ей жить в этой квартире. Что ты там делала? с интересом, без намёка на упрёк спросил Дэвид. Осматривалась, как ты и говорил. Надо отдать ей должное. Голос даже не дрогнул. Осталось придумать предлог, чтобы смыться подальше отсюда и передать улики сержанту Махони. Тот будто почувствовал её мысли и высветился входящим абонентом на экране. Мишель незаметно скинула звонок. Дэвид достал вешалку из шкафа, чтобы повесить пальто, и только теперь Мишель заметила, что что-то в его всегда безупречном виде было не так. Странные пятна виднелись на плечах и полах пальто. Странно, дождя не было целый день. Почему-то так рано. Обещал вернуться к 6. Произошел небольшой инцидент. Дэвид изменился в лице. Мы как раз подписывали договор с одним из старых клиентов, как какая-то сумасшедшая накинулась на меня прямо в ресторане. О боже, что она хотела? Обвиняла во всех смертных грехах, призывала не обслуживать убийцу, а потом стала обкидывать устрицами, словно хотела сыграть в баскетбол пришлось прервать встречу и убраться оттуда. Мишель, словно ветряк в ураган, трясло так, что она боялась, как бы Дэвид не заметил её волнение. Ещё 10 минут назад она бы даже посочувствовала Дэвиду из-за всей этой истории с женщиной, но не после того, что обнаружила в его тайнике. Жаль, что под рукой не было блюда с устрицами, иначе она бы посадила ещё пару пятен на его дорогое пальто. По дороге успел заехать за ужином, как и обещал. Тряхнув головой, будто пытаясь избавиться от отвратительных мыслей о нападении в ресторане, Дэвид просиял. Весь день ждал этого момента. Он круизным лайнером подплыл к Мишель и присосался к губам. Терпи, твердила себе Мишель. Терпи, иначе он что-то заподозрит. И она терпела пытаясь не думать, что эти же губы творили с другими девушками перед тем, как сказать последнее прощай и задушить этими руками, скользящими по её спине. Телефон снова завибрировал в кармане толстовки. Свет загоревшегося экрана подсвечивал и выдавал то, что Мишель там прятала. Не глядя на дисплей, Мишель скинула звонок. Ты не ответишь? Поговори, пока я буду заниматься ужином. Дэвид направился к кухне с пакетом, от которого исходило тепло свежеприготовленной еды. Мишель поплелась за ним на кухню, перебирая идеи, как сбежать из этого логова. На самом деле, этот звонок стал отличным предлогом. Это Дэниэл. Дэвид замер с тарелкой в руке. Ему нужна моя помощь. У него что-то случилось, и друг ему сейчас не помешает. Тарелка зазвенела, резко опустившись на стол. "Опять твой Дэниэл?" вздохнул Дэвид, скрывая за вздохом своё разочарование. "Мы ведь договаривались провести этот вечер вдвоём, а ты снова собираешься променять меня на него". "Я никого не меняю. Мы с тобой ещё наверстаем", соврала Мишель, представляя, как решётка камеры захлопывается перед носом Дэвида Блейка. «Надеюсь, ты не обидишься". Мишель взяла сумочку и плащ, продвигаясь к двери. Ещё несколько метров, и она будет свободна. Но сильная рука схватила её локоть и притянула к себе. "Не стану врать, я очень расстроен". Может, так происходило и с Нике Хеслер? Она пыталась уйти, а Дэвид держал её. "Я так скучал по тебе. И вот ты здесь, но будто постоянно ускользаешь". На лице не отпечатка злости, только нежность и печаль. Поразительный дуэт для человека, который убил семерых. Нужно убедить его, что она чувствует то же самое, развеять недоверие. Мишель сама сделала шаг к нему и крепко поцеловала, а затем провела подушечками пальцев по щекам, как делала это раньше, в ту ночь, когда они лежали в её постели. Теперь придётся сжечь все простыни. Обещаю, что мы продолжим с тобой, на чём остановились. Я верю вам, мисс Гудвин», — приободрившись, улыбнулся Дэвид. Не хочу тебя отпускать. Поэтому ты убил Шэри и остальных, хотелось спросить Мишель, потому что не хотел отпускать. Но ей удалось уйти. Мышь выскользнуть из квартиры и, не дыша, добраться до лифта, ощущая на спине сжение от его глаз. Наслаждайся, Дэвид Блейк. Наблюдай, как я ухожу, исчезаю из твоей жизни. Больше ты не почувствуешь такого удовольствия, потому что будешь сидеть бесконечно долгий срок в тюрьме. Мишель нажала кнопку первого этажа и улыбнулась Дэвиду, всё ещё наблюдавшему за ней с порога своей квартиры. Сердце ныло, истекало кровью, как свежий порез от заточенного ножа. Она влюбилась в чудовище. Но это была не история про бель. И в конце сказки Дэвид Блейк не превратится в прекрасного принца. Он сгниет в тюрьме среди сотен таких же кровожадных убийц. И в ее кармане лежало то, что закроет его там навсегда.